На следующее утро Иосиф встал очень рано. Он искупался, умастил свое тело и надушил его благовониями. Парикмахер причесал ему бороду и волосы. Он тщательно оделся. Парадная одежда знати второго ранга с полосою пурпура, золотое кольцо, красный плащ. Так пошел он на палатин, где должна была строиться процессия. Церемониймейстер указал ему его место в процессии. Медленно стала она спускаться по полотину и поднялась на маленькую возвышенность, ведущую к триумфальной арке. Повсюду были люди. Тесной толпою стояли они в подъездах на крышах домов, висели, цепляясь с опасностью для жизни за колонны, за выступы. Иосиф был бледен, но держался непринужденно и с достоинством. Короткая еврейская борода казалась странной при римской парадной одежде. Золотой письменный прибор, подаренный ему титом, висел у пояса. Он высоко держит голову, смотрит прямо перед собой. Видит целое море голов, новые волны при каждом шаге. Он не может различить ни одного лица, Но ему кажется вновь и вновь, что он видит лицо своего сына Павла, его узкую смугло-бледную голову на длинной шее, его страстные горячие глаза. Глаза Иосифа, теперь потемневшие от гнева из-за унижения, которому подвергает его отец, потемневшие от презрения. Все будут презирать Иосифа. Сенаторы-республиканцы... Финый Дарион, и, может быть, несмотря на весь свой разум, даже Марул. Но больше всех его будет презирать его сын Павел. Процессия уже дошла до триумфальной арки, леса сняты. Гордая и белая изгибается арка из поросского мрамора, не очень высокая, но благородной формы, украшенная барельефами из мастерской скульптора Василия. Василий, как всегда, охал и ругался по поводу недостойной и антихудожественной спешки, которой его принуждал монарх. Но все же его работа, как видно, удалась. Во всяком случае, Рим вот уже несколько недель говорит о его барельефах. Иосиф знает давно, что они изображают. Триумфальное шествие Тита. Трофеи Иудейской войны. Храмовую утварь. Может быть, этот насмешник Василий даже изобразил на барельефах голову Иосифа. Медленно поднимается процессия на небольшой холм. Перед Иосифом мерцает арка. Она достаточно высока, чтобы под ней можно было пройти с поднятой головой. Но Иосифу кажется, что она так же низка, Как иго поражения и позора, два копья воткнутые в землю, третье сверху так низко, что нужно нагнуться до самой земли. Он должен нагнуться. Снова должен он праздновать поражение своих иудеев, склониться перед победителем, отречься от своего народа. Если даже его унижение поможет этому народу, кто это увидит? Но то, что он отрекается от него, видят все. Все эти десятки тысяч кругом на крышах, и его сын тоже видит. Иосиф шагает в процессии шаг за шагом. Он шагает по твердым плитам красивой формы, отполированным. По ним легко идти, дорога не длинна. До арки осталось, вероятно, не больше пятидесяти шагов. Трудные это будут пятьдесят шагов, но он их пройдет, он склонится. Таково его решение, он со всех сторон обдумывал его в течение истекших трех страшных дней. Такова его миссия, и он взял ее на себя. Теперь он осуществляет ее, он идет для того, чтобы унизиться и отречься от своего народа. Приятная погода, не жаркая, но Иосиф весь в поту. Он очень бледен, все его тело словно опустошено. Он думал, что самое трудное — это ожидание, он ошибся. Сколько шагов еще осталось? Сорок пять. Нет, теперь сорок. Поднять ногу. Разве у него свинец в подошвах? И он поднимает ногу, он сжимает челюсти и скрипит зубами. Этого нельзя, окружающие могут услышать».